Глава четвертая. В моем представлении замки это величественные и мрачные сооружения, от которых веет надежностью и стариной. Замок Вулшер выглядел величественно, но не мрачно. Наверное, из-за приятного сочетания цветов, белой кладки стен и красной черепицы на крыше. Это был не замок из сурового средневековья а замок принца из диснеевской сказки. Жаль только принц в моей сказке был стар и немощен. И это мне предстояло спасать его от злого дракона, заточившего бедолагу в башне. Безочетным жестом я опустила руку в карман короткого пальто, накинутого поверх длинного платья, и нащупала стеклянный бок бутылочки с лекарством. Что это за лекарство? «То, которое отправляет богатых дворян, ставших помехой на тот свет?» Мы вышли из кареты. Лизия рабела, и я взяла ее за руку. Этот жест очень удивил девочку. Она напряглась еще больше, потом расслабилась. Детская ладонь в моей руке обмякла, стала вялой и безвольной, словно малышка не знала, как реагировать на такое поведение матери». Вместе мы неторопливо направились к крыльцу по широкой гравийной дороге, берущей начало у въездных ворот. На крыльце стояли трое. Среди них скользкий и неприятный тип, навестивший меня вчера. Тот самый дракон из сказок, от которого мне предстояло спасать прекрасного принца. Вернее, совсем не прекрасного старого больного графа. Леди Кейдж, улыбнулся он отталкивающей кривой улыбкой, и стал еще больше похож на крысу, крупного грызуна с маленькими хитрыми глазками. Позвольте представить ваших помощниц по уходу за домом и его сиятельством Робертом Дарресом. Это Шарлотта. Пухленькая женщина в черном платье с передником и в белом чепце присела в поклоне. Шарлотта не позволит вам зарасти пылью. А это Агнес, она не оставит вас голодными». Другая женщина, очень худая, с изможденным лицом, оплывшим от морщин, повторила жест напарницы. Ее руки слегка тряслись и, как мне показалось, не от волнения, а от развивающейся болезни. Обе служанки были в возрасте, ни одна из них не выглядела крепкой, здоровой, проворной, и я очень сомневалась, что они станут мне хорошим подспорьем. Когда мы вошли в дом, мои опасения подтвердились. Если снаружи замок казался основательным, построенным на века, то внутри стало ясно, как он обветшал. Время объело каменные стены. Деревянная лестница, некогда бывшая украшением холла, потеряла несколько ступенек. Подниматься по ней было просто-напросто опасно. Подняв голову, я увидела над собой гигантскую кованную люстру, висящую на длинной цепи. Черные перекладины и гнёзда для свечей были все в паутине. Пыль, паутину я еще могла понять. Чтобы держать в чистоте такой огромный дом, двух престарелых служанок недостаточно. Но почему никто не пригласил в замок плотника и не починил лестницу? Его сиятельство не терпит посторонних людей в своем убежище, робко пояснила Шарлотта, словно прочитав мои мысли. «Он очень стыдится своего недуга, поэтому разогнал всю прислугу». «Да, господин очень горд», — закивала Агнес. «Ему больно, когда его видят слабым и беспомощным. Он почти не выходит из своей спальни». Женщины замолчали, глядя на меня с опаской, будто осознали, что сболтнули лишнего. «Кучер займется вашими вещами», — сказал скользкий тип, сканируя меня взглядом. Покои для вас уже подготовлены. Отдайте Шарлоте пальто и ступайте за мной. Его сиятельство хочет с вами поговорить». «А моя дочь?» Я чуть крепче сжала детскую ладошку, и Лизе вдруг ответила на мое рукопожатие. В груди потеплело. Оживая девочка отогревается. Шарлота покажет ей ее комнату. Лиза отпустила меня с большой неохотой. Было видно, что ей не хочется оставаться с незнакомой женщиной, но красомордый тип уже поторапливал меня. Мы начали подниматься по лестнице, осторожно переступая поврежденные ступеньки. Спальня графа находилась на втором этаже, и это меня удивило. Почему не на первом? По такой лестнице и здоровому человеку тяжело спуститься. Что уже говорить про больного? Получается, его сиятельство заперт наверху. Совсем не выходит на улицу, не дышит свежим воздухом? Проходите. Дверь передо мной распахнулась. Я заметила широкую кровать с высоким позолоченным изголовьем, а на ней мужчину в белой сорочке для сна. Прикрытый одеялом, он полулежал среди вороха подушек. Изумленная я сбилась с шага. Я ожидала увидеть дряхлого старика. Но граф Роберт Даррес был молод и невероятно красив. Красив, несмотря на то, что был очень бледен и явно болен. Красив даже вопреки тому, что кое-что в его облике удивило и смутило меня.